Глава 121 Заглушая звуки шикарной схватки, Лангсфер поднялся на строях раскаленного газа, а затем рванулся вперед, пронесся над клешнями, когтями, огненными шарами и другими смертоносными предметами. Вот и витраж главного окна, что-то там с тюльпанами и садом. Джим желал только одного, чтобы стекла оказались небронированными. Раздался мелодичный звон, и Лангсфейр вырвался на свободу, а затем начал стремительно набирать высоту. Здание становилось все меньше, столица оставалась внизу, и Джим, выбрав момент, взглянул на спасенный Инвертус. Стрелка прибора чутко вздрогнула, но, узнав своих, показала верное направление. «Спасибо», – про себя поблагодарил ее Джим и убрал компас в кармашек. Получилось так, как он и предполагал. Границу чаши они пересекали на восток, а теперь летели на запад. Значит, впереди их ждал только Кинта. Кэш улыбнулся, но вспомнив про воздушное колдовство, снизился до 200 метров и прибавил скорости. Достроенный корпус Лангсфейра позволял это делать. Через час полета внизу исчезли дороги и потянулись только дикие места. А еще через час Джим увидел туманный фронт, который являлся той самой границей. Внутри у него что-то ёкнуло. Хотелось посоветоваться с Луну, но такой скорости лучше было не дёргаться. Туман стремительно надвигался, затем последовал толчок и словно мягкая волна вынесла ангсфер на солнечную сторону. Воздух сразу же обрёл жаркую теплоту, а внизу вместо зелёных бушующих зарослей показалась родная, потресканная от жары пустынная поверхность. «Мы дома, Лу! Мы дома!» Продудел в закрытый шлем Джим и стал сбавлять скорость. Теперь Лангсфейр летел не быстрее обычного аэрбайка. Внизу показалась лента автомобильного шоссе, а совсем рядом, в нескольких метрах от Лангсфейра, вдруг появился Занг. Злобное существо упрямо преследовало вражескую машину и прорвалось через границу следом за ней. А как только Джим сбросил скорость, опасность оказалась рядом. Эрвель тоже заметил Занга и сделал несколько торопливых выстрелов, однако в этот раз ему не повезло, и злобный посланец Чужого Мира атаковал. Его удар пришелся в двигатель, который сразу зачихал, стал работать с перебоями, и Лангсфейер начал терять высоту. Вместе с ним чуть в стороне падал на землю и поврежденный Занг. В какой-то момент турбины снова заработали, но как-то неубедительно. И Джим решил садиться на шоссе. Это была мастерская посадка, и вскоре Лангсфейр покатился по асфальту, как настоящий лайнер. Когда аппарат остановился, Джим и Лу сняли шлемы и теперь ощущали себя на вечных каникулах. Радость от возвращения была неописуемой. В это время послышалось низкое гудение, и подбитый Занг плюхнулся в нескольких метрах от своих врагов. Упираясь когтистыми ножками, он полз в сторону сошедших на землю Джима и Лу, чтобы покончить с ними раз и навсегда. «Вот ведь какой маленький! А сколько в нём злобы!» произнёс Джим, отодвигаясь подальше. «Это не злоба!» – возразил Лу. «Это он долг выполняет!» И тщательно прицелившись, разнёс Занга с одного выстрела. Вдали показался грузовик. Лудь тотчас спрятал пистолет-багажник и встал рядом с Джимом. Завидев на обочине странный предмет и людей в комбинезонах, шофер трейлера притормозил и, высунув в окно, с уважением поинтересовался. «Спортсмены, что ли?» «Ага», — хором ответили спортсмены. «А Джим добавил, вот поломались немного, может, добросите до города?» до да какого города Кэш точно не знал, но надеялся, что это Кинта». «Да без проблем. Доставлю вас в кинта Могу даже с вашей тачкой. У меня на трейлере грузовая платформа есть. Свободная». Джим и Лу переглянулись и счастливо заулыбались. Это была настоящая удача. Через полчаса они уже ехали в кабине трейлера и трепались с шофером о всяких пустяках. А потом Эрвель неожиданно посерьезничал и тихо сказал Кэшу. «А ты знаешь, Джимми, мы ведь прилетели в кинта Все по той же короткой дороге. Да, по короткой, со вздохом согласился Кэш. Вот только в следующий раз. Лучше по длинной. Конец книги. Читал Белов Евгений. 2011 год.